Глава 13 Ингури. Только ее здесь не хватало! Пробурчала Нона, и я нахмурилась. Такого теплого приема от всегда сдержанной старосты удостаивается один человек, то есть Драгхара. Гури, милочка! Ну конечно, поздравить меня с днем явления приехала Луиза. И вместо того, чтобы подождать у корпуса воспользовалась негласным правилом, а именно «Дракхам закон не писан», и, заглянув в расписание нашей группы, Луиза последовала на поиски милочки Гури на малый экспериментальный манеж. Малый манеж отличается от большого экспериментального магической изоляцией. Разделённый как колесо прялки из нашей священной пещеры магическими перегородками между площадками для практикума Манеж предназначен для отработки экспериментальных процессов. Перегородка не просто изоляционная, она еще и поглотительная. Таким образом впитывает излишки магии, выплескиваемые при построении порталов. Практикум по телекинезу я честно отработала, несмотря даже на то, что вчера не тренировалась вместе с девчонками. И несмотря на высушенный вчера же магический резерв. Магистр хотел освободить меня от практического занятия, но я отказалась. Мы сегодня не порталы строим, а только основу для них. А для постройки фундамента магия практически не нужна, только знание теории. Формулы же я наизусть помню. Поэтому, начертав все четыре круга одной из первых, я честно отсиживалась на краю площадки, пила травяной отвар из термоса «Китян», И делала вид, что не замечая взглядов, которые бросают на меня сокурсники. К слову о взглядах. С того самого момента, как я вслед за Ноной вышла из кампуса, меня не покидало чувство, что на меня смотрят пристально, внимательно, не спуская глаз. Ни человек, и не перевертышь. Драк? На мгновение проскочила мысль об Аддингтонах, но я отмела ее как нелепую. Во-первых, уж их взгляды я бы точно отличила. Во-вторых, им-то зачем прятаться, наблюдать за мной из-под тишка? Уж кто-кто Адаур с Арнеем в том, что касается меня, оба наследника в своем праве. Вот только каким образом тот, кто следил, проник на территорию Академии? Здесь на минуточку отпрыски высокопоставленных родителей учатся. Это охраняемый объект. Вот только когда я принялась оглядываться, искать глазами смотрящего, ощущение, что смотрят, сошло на нет. А сейчас стоило подняться навстречу Дракхари и помахать ей рукой, снова началось. «Ты куда?» Тут же вскинула брови над стеклышками Линснона. Усмехнувшись Ноне, я покачала головой. «Нет уж. Дожидаться, пока Луиза на своих каблуках сюда причапает, я не буду». Нонне станется сказать моей подруге какую-то завуалированную гадость. Учитывая, что обе кицуны весь день нервно оглядываются, дергают кончиками ушей и принюхиваются, слежка мне не снится. Вот Нона и нервничает. Хотя, в отличие от тех же кицуны, помалкивает, за что ей спасибо. В качестве подарка ко дню рождения, или, как говорим мы с драхами ко дню явления, Луиза жестом фокусника — Преподнесла мне перевитую лентами коробочку. «С днем явления! С днем явления! С днем явления! С днем явления!» Дракхара звонко расцеловала меня в щеке, вручая подарок. Я осторожно потрясла коробкой у уха. Луиза дернула плечом и немного виновато улыбнулась. Взгляд ее был направлен мне за спину. «А где?» — начала была Дракхара. «Лу!» — взвизгнула я и, не удержавшись, подскочила на месте. «Это же... это же... пламя!» Подпрыгнув еще раз, обвела шею подруги руками и несколько раз клюнула в щеку. Дракхара нарочито кисло улыбнулась, но ее серые глаза, которые тут же подернулись поволокой, лукаво сверкнули. Подруге был явно приятен мой восторг. «Нет». Немного придя в себя от потрясения, я помотала головой, протягивая лупотрепанный томик. — Я не могу. Это слишком, слишком дорогой подарок. — Сумасшедшая! — закатила глаза Дракхара. — Кому как не мне знать, что ты предпочитаешь любому нормальному презенту книгу? — Это не просто книга. Это же первое и единственное издание певчего! — прошептала я. «Певчего свободы! «Сам себя он называет певчим смерти», — фыркнула подруга. «Для Феникса это одно и то же», — пробормотала я, но не слишком уверенно. «Загляни между страниц», — подсказала Лу, и когда я последовала ее совету, выставила вперед ладонь. «И слушать ничего не хочу. Я должна была вручить тебе, бессеребреница, нормальный подарок». В этом вся Луиза. Я покрутила в пальцах сертификат. Золотая кайма, магическая радужная печать. Дарлинг Бьюри — самая известная сеть салонов красоты в столице и, как следствие, самая дорогая. «Не парься, у тебя VIP-обслуживание в отдельном зале», — подмигнула Луиза. «Ни с кем не пересечешься». «Надо думать, кроме тебя». Лу виновата усмехнулась и развела руками. «Может, в понедельник, а, Гур?» Я нахмурилась. «У меня работа с понедельника начинается». Луиза фыркнула. «Можно подумать, Арне разрешит тебе работать». Дракхара подмигнула, а я нервно передернула плечами. «Адептка Майер!» раздался усиленный заклинанием рупора голос Ноны. «Будьте добры, вернитесь на экспериментальную площадку Т-32». «Ваша староста такая зануда!» — прищурилась Луиза, и я не стала с ней спорить. На губах Луизы заиграла лукавая полуулыбка. «Я с тобой!» «Исключено!» — помотала я головой. «Прости!» «Гури!» «Причину ты только что озвучила!» — пожала я плечами и для усиления эффекта вздохнула. «Но хоть вечером я могу рассчитывать на твое общество!» И почему ты не отвечаешь на мои сообщения?» Настал мой черед нахмуриться. «Я ничего не получала. Перепроверю кристалл связи. Проверь, проверь!» Я невольно проследила взгляд Дракхары и усмехнулась. В моем присутствии Луиза злиться не может. Как она сама выражается, физиологически не умеет. Но сейчас нижняя губа Дракхары обиженно выпятилась, И, кажется, я знаю причину. Кристиана среди нашей группы она не увидела. Кстати, куда он делся? Ведь только что был здесь. Вот буквально минуту назад последний круг чертил специальным циркулем со встроенным заклинанием. Я точно помню. Из расстегнутой сумочки Луизы раздалась вдруг нежная мелодичная трель. Пока Дракхара, нахмурившись, читала сообщение. Я пыталась придумать хоть одну достаточно вескую причину, чтобы выдворить подругу с манежа. Увы, ни один из моих аргументов никуда не годился. Позорно отступал по сравнению с главным. Дракхара учуила Феникса. Но справедливости ради следует заметить, что и Феникс учуял Дракхару. То-то он и смылся неизвестно куда. То, что Феникс в данном случае — полукровка, смесок, детали. К счастью, не придумывать, ни говорить правду не пришлось. Прочитав сообщение, Дракхара нахмурилась еще больше и прикусила губу. «Папа сюда едет», — пробормотала она, вскидывая на меня взгляд. «Зачем?» — только непонятно. «Но мне лучше не светиться лишний раз. Тем более, что у меня занятия. Я напишу, милочка». Звонко чмокнув меня в щеку, Луиза направилась к выходу из манежа В воротах оглянулась и помахала рукой. Я помахала ей в ответ и, развернувшись, потопала к своим. «Интересно, что здесь понадобилось отцу Луизы? Императорскому колонелю? Впрочем, какое мое дело? Мне 15 минут до конца пары осталось, и в кампус. Как же я ошибалась. Начать с того, что до площадки я не дошла». Буквально за пару шагов до мерцающего в траве охранного контура пространство прорезало зеркало портала, и прежде чем я успела что-либо сообразить, меня дернули за руку, утягивая в мерцающую пустоту.